Глава 49. -я. О свадебном переполохе и редких травах. Деревня Тейтен. Лесли. На шоу не опоздали лишь чудом. Из-за короля личи и разговора с ректором мы значительно отстали от графика. Пришлось подключать тяжелую артиллерию в виде остайрона. Хранитель привык работать с адептами боевого факультета, и нечисть ему была не страшна. Он с удовольствием сменил нас на посту, а подоспевшее котейшество ревностно следило за порядком, порхая между рядами жалобщиков на своей зачарованной подушечке. Штаб был в надежных лапах, а вот за деревню я переживала. Подвозившие нас в урдалаке поведали, что племянники маэстро всю ночь устанавливали по периметру разборные башенки со светительными кристаллами и распугали местную живность. Последнее было очень актуально. Учитывая неуемную и абсолютно беспощадную активность Трорина, гном мог организовать и шоу для тхаргов. Я прямо вижу это название – «Клыкастый отбор» или «Любовь с ароматом тины». <зачем>, «Зачем ему столько осветительных кристаллов?» – уточнила, когда мы промчали мимо одной из гномьих башен. Она напоминала обычную сторожевую вышку, только вместо прожекторов на вершине красовалось колесо с разноцветными шарами. «Не имеем счастья знать, прекраснейшее, На бегу отозвался Барканга. «Но они их по всему болоту понаставили!» Из-за спешки пришлось воспользоваться вурдалачьей рикшей, аналогом местных кэбов. Повозка оказалась ужасно неудобной и напоминала двухколесную тележку, запряженную бегавым вурдалаком. Внутри было тесно, во время поездки кабинку трясло, как при шторме, и я копчиком чувствовала каждую рытвину на дороге. Зато быстро. До деревни мы домчали меньше, чем за пятнадцать минут. Эх, жаль, порталы временно под запретом. Чтобы не мешать экспериментам магистра Лоретта, в штабе на сутки заблокировали любые магические переходы. Официально это объяснили нестабильностью завесы. Утром она и впрямь выглядела подозрительно, и ограничение на использование магии казалось логичным и обоснованным, но меня беспокоило другое. Что спровоцировало истончение купола? Айшагирцы готовят новую пакость. Монстры изнанки рвутся в наш мир. Вариантов было море, и все они не вызывали энтузиазма. Но последнюю версию можно проверить. После тестирования контрзаклинаний Хуан обещал поговорить с кимриками. Крылоты и с радостью соглашались участвовать в любом деле, лишь бы подкормиться магией за дяден счет. Я не сомневалась, что они мигом все разузнают и сдадут любых монстров, собирающихся просочиться в наш мир. Генерал уже пару раз предотвращал разрывы с помощью своих любимцев. Зверьки следили за чудовищами изнанки и докладывали ему, когда те подкрадывались слишком близко к истончениям в куполе и начинали догрызать завесу. «Приехали, прекраснейшие!» Повозку тряхнуло в последний раз, и я чудом не ударилась лбом о стенку кабинки. «Жуть! Чтоб я еще раз согласилась в это сесть!» «Благодарю!» Просипела, выползая на свет, и едва не рухнула в обморок увидев, во что гномы за ночь превратили местную деревушку. Трорин в очередной раз продемонстрировал, что может создать как хаос, так и невообразимую красоту. Тейтен тонул в цветах и всполохах магических огней. Некогда безликие деревенские домишки теперь казались разноцветными бусинками, рассыпанными щедрой рукой по изумрудному бархату трав и бесконечным клумбам. Желтые, красные, нежно-голубые и пурпурные. Глаза разбегались от пестрого многообразия, а на душе пышным цветом распускались азарт и предчувствие праздника. Вот только огромные экраны и стенды с портретами участников намекали, что деревня балансирует на грани не только шоу, но и грандиозного балагана. Прямо напротив меня висело табло с изображением Армана Вальгорры. Король Личий невозмутимо смотрел с поверхности магического кристалла, а рядом мигали какие-то столбики и числа. Последние стремительно увеличивались и зеленели, а в левом углу постепенно проступала золотая медаль с номером один. Похоже, не мертвый лидировал в каком-то гномьем рейтинге. И судя по истерике, которую мы наблюдали в кабинете командира, победа лича не радовала понять бы еще, что означает надпись "Женних ночи». «Темнейший!» Я обернулась к господину Барканга. Он как раз выпутался из упряжи и медленно расхаживался, выравнивая дыхание после забега. «А вы не знаете, что означают эти числа и медали?» «Божественную кару!» проникновенно рявкнул Вурдалак. «Девять отвернулись от нас, на слав полчища гномов!» «Ой, тю!» – раздался неподалеку бодрый женский голос. Обернувшись, я увидела деревенскую травницу, которую мы недавно спасли от верной гибели на болотах. На ведьме был удобный брючный костюм, а в руках она держала небольшую корзинку. На поясе висели пустые мешочки. Похоже, Дарина снова собиралась на охоту. Потрясающая женщина! Мне бы такую веру в собственную непотопляемость!» «Тоже мне беду нашли!» — продолжила травница. «Но перекрасили дома, повесили мигалки, отловили парочку холостяков. Подумаешь, после шоу разведутся велика проблема. Ну, помилуйте, вы гляньте лучше, как гномы деревню-то нашу преобразили!» С нежностью продолжила Дарина. «Смотришь, и глаз радуется!» «С последним не поспорить!» До нашествия горного народа Тейтен жил своей размеренной жизнью. Гости здесь бывали редко, только столичные лекари и торговцы иногда заезжали за редкими ингредиентами. В деньгах местные не нуждались. Защиту обеспечивали ловцы. Когда я первый раз увидела деревушку, поразилась царившей здесь чистоте и порядку. Домики были новенькими, аккуратными, тротуар идеально отремонтированным, а одежда на жителях добротной, но однотипной. В общем, жили в Таитэне хорошо, но скучно. Для местных жителей шоу стало прекрасным способом вырваться из монотонного быта и рутины. Они воспринимали его как веселое приключение. Деревенских мужчин гномы не трогали, только нечесть. Зато улочки украсили, цирк бесплатный устроили. Чего ж не радоваться?» «И вообще у нас теперь, знаете, сколько заказов на травы местные, а? И она болото бегать не успевает, тут же разбирают!» Подбоченившись, продолжила Дарина. «Сеньор Шморин, только мы три посылочки отправил!» «Какие посылочки?» Вкратчиво поинтересовалась я, предчувствуя новые проблемы. «Известно какие, с травушками!» Жизнерадостно отозвалась ведьма, достав из-за пояса огромный список. Мы и раньше торговали со столичными, но больно проблемно было. А теперь красота! Голубями заказы перекидываем. Это как? К нам подошли Беата и Эльза. Гномы упряжили тучи и смастерили, — пояснила Дарина. По четыре пернатых на посылочку. Они мигом до столицы долетают, а нам деньги на карту банк капают. «Какого банка?» — просипела. Гномьего? Травница махнула рукой, указывая на небольшое здание с изумрудными стенами и малиновой крышей. — маэстра Трорина тут филиал ночью открыл. В здании старой ратуши сказал, что так проще перевода оформлять, а то деньги-то рисково с голубями обратно отправлять, сами понимаете. — Мамочки, фиалочки, отставить панику! — рассмеялась ректор. Двигалась Алессандра бесшумно, я и не заметила, как она подкралась. «Торговля согласована с генералом. Гномы платят налог с каждого голубиного рейса». «Да? Ну и чудненько. Чем бы Трорин не тешился, лишь бы зарабатывал. Глядишь, наладив птичью почту, гном сосредоточится на посылочках и потеряет вкус к отборам». «Ну, я пойду». Дарина помахала нам рукой. «И, кстати, поблагодарить вас хотела». «Если чего нужно на болотах, только списочек черканите, все достану!» Поклонившись, травница пошагала в сторону болот. Едва она дошла до ворот, сидящий внизу гном мигом взлетел на вышку. Закрепленное на крыше колесо вспыхнуло разноцветными огнями и завертелось, как ветряная мельница. А через миг по лужайке скользнул огромный магический блик. Он неотрывно следил за Дариной, окружая травницу мерцающим маревом. «Потрясающе!» — пробормотала я. «Они поместили в прожектор отпугиватель дикой нечисти и поисковый аркан, чтобы подсвечивать нужные травы!» «Разве в тентарии не запрещены подобные заклинания?» — уточнила Беата. «Они простенькие, почти без фона», — ответила ректор. «Не переживайте». Эти нюансы гномы согласовали с начальством. «В отличие от этого...» Она перевела взгляд на табло и с тоской протянула. «Жених ночи! Подумать только! Не мудрено, что темнейший Вальгорра так разнервничался!» «Гномы, беспредельщики!» — рявкнул вурдалак. «А ведь мы их за своих почитали, торговлю вели, в местную группу взяли! Эх!» «Беспредельщики, это мягко сказано. Но сейчас меня больше интересовала Дарина». Травница оказалась на редкость разговорчивой и помнила о долге. Я не сомневалась, что нам удастся выпросить у нее рецепт обходного зелья. А может, успеем сегодня и за лягушками метнуться? Главное, урвать немного времени между съемками шоу и выпросить у командира парочку ловцов в качестве сопровождения. «Кстати, а что все-таки означает этот таинственный статус «Жених ночи»?» поинтересовалась Эльза. «Ах!» «Это свадебный тотализатор!» — отмахнулась ректор. Утром гномы устроили ставки и платное голосование. Теперь каждый зритель может заплатить серебряную монетку и проголосовать через Миркало за любимую пару. Участники, набравшие больше всего голосов, отправятся на свидание. «Я правильно понимаю, что жених ночи — это первое место?» Едва сдерживая смех, закончила Элисандра. Его темнейшество — абсолютный лидер зрительского голосования, будь оно неладно!» ладно. Спасать надо обно на короля, проникновенно поддакнул Вурдалак, и на заодно!» Спасем, пообещала ректор и решительно направилась вглубь деревушки. Фиалочки, за мной. Мы поспешили следом. Наставница уверенно петляла между домами, а я то и дело вертела головой, осматривая деяния гномы их рук. Размах поражал воображение. За одну ночь горный народ преобразил Тейтен до неузнаваемости. Но, несмотря на пестрые краски и яркие огни, улицы казались безлюдными. Кроме Дарины и парочки скучающих стражников, мы так никого и не повстречали. Это настораживало. «А где все?» – недоуменно уточнила Биата. «Готовятся к эфиру!» – на ходу пояснила ректор и, перейдя на телепатическую связь, добавила – «Наша задача проследить, чтобы он прошел по плану». «Ха-ха! Три раза! Где гномы и где планы? Будет огромным везением, если деревня просто уцелеет». Впрочем, обнадеживало, что Трорин потратился на иллюминацию, открытие филиала банка и почтового отделения, а еще задолжал дядюшке. «Пока гном не отобьет вложения, тай но ничего не угрожает». Ну, разве что еще одно шоу и крысиная доставка, если голуби перестанут справляться с нагрузкой и наплывом заказов. «Что будем делать с женихом ночи?» С тоской протянула Эльза, когда мы прошли мимо очередного плаката с портретом Армана. Рядом с фотокарточкой висела краткая биография и список достижений, дающий ему перевес над другими участниками. «Король!» Я на миг задержалась и зачитала вслух Знаменитый мастер-артефактор и талантливый алхимик, великий воин, победитель прошлогоднего всетентарского турнира по сражению на костяных посохах. «Красота какая!» — умилилась Сельза. «Такое шоу я бы посмотрела!» «И после этого темнейший будет жаловаться на болячки и слабое здоровье?» ха? Фыркнула и пролистнула страничку, чтобы посмотреть фотоотчет со знаменитого турнира. Снимки угу, впечатляли. На первом фото, одетый в просторные шаровары и кожаный жилет, рич залихватски раскручивал над головой огромный посох. На втором в прыжке обрушивал его на голову голема. На третьем мычал по тонкому канату над морем, удерживая равновесие с помощью оружия, а навстречу ему бежал фараон мумий, вооруженный такой же палкой. «О, так он еще и чемпион гонок на гидрах!» — присвистнула Беата — А я с ужасом вспомнила нашу поездку на своенравных тварюшках. Видит триединая хуже гидр только вурдалачьи рикши». «А вы думали, у местных из развлечений только митинги да концерты?» усмехнулась Алесандра. «Поверьте, в тентаре есть на что посмотреть, а у нечисти многому можно поучиться». «Не сомневаюсь», — охотно согласилась. «Главное, чтобы штаб пережил гномье нашествие». «Переживет, куда он денется». Ректор свернула за угол, пришлось оторваться от чтения афиши и последовать за ней. «Что ж, одного у гномов не отнять. Реклама составлена гениально, я аж зачиталась. Да что там, даже захотела потратить серебряную монетку и проголосовать за победу Армана». «А с отбором за гранью генерал уже разобрался», мысленно продолжила наставница. «Да?» хором воскликнули мы. «Как?» – Ашарашина добавила. «Мы же только утром жалобы собирали. Еще и плакаты эти, голосования, титул жениха ночи». Сомневаюсь, что Трорин согласится все отменить и вернуть зрителям деньги. «Да он панталоны надорвет, но придумает, как выкрутиться». Хуану говорил Вальгорру торжественно открыть отбор, сходив на свидание с королевой больши. Пояснила ректор. «А королева в курсе?» – на всякий случай уточнила я. «Лялетта нашла идею забавной и согласилась подыграть», — продолжила наставница. «А после эфира троллины исключит из списков участников всех недовольных и оставит только добровольцев». «Добровольцев?» — недоверчиво переспросила Беата. «Не поверите, но нашлись и те, кто с радостью согласился поучаствовать в шоу», — ответила Элисандра. Гном, конечно, возмутился для виду, но едва Хуан показал ему папку с жалобами и пригрозил выплатой компенсации за моральный ущерб, мигом согласился скорректировать программу отбора. «Потрясающе!» — искренне восхитилась. «Не представляю, когда дядя все это провернул и нашел управу на гномье племя, но если дело выгорит, нам будет намного проще следить за порядком». «А теперь приготовьтесь!» приказала ректор, выпуская ментальные щупальца. «Мы почти пришли. Пора начинать сканирование. Не исключено, что во время эфира айшагерцы попытаются устроить небольшую провокацию». Шутливое настроение вмиг испарилось. Мы сосредоточились на работе, вплетая свою магию в поисковые сети наставницы. Нам предстояло просканировать не только площадь, на которой будет проходить эфир, но и близлежащие улочки и дома». По Тейтену серебристыми ручейками растекалась ментальная магия. Мы тщательно проверяли каждый закоулок, выискивали отголоски вражеской силы или подозрительные эмоции, но пока улавливали лишь отдаленный шум гномьего балагана. Похоже, Трорин задействовал в шоу все население деревушки, иначе никак не объяснить толчею на площади. От местных фанила искренним весельем и предвкушением – Они с радостью приветствовали участников и скандировали речевки. Правда, меня смущала однотипность их действий. «Почему они повторяют одни и те же лозунги?» — спросила, обернувшись к ректору. «Последняя репетиция перед эфиром», — ответила наставница. «Не отвлекайтесь. Нужно закончить до того, как выйдут настоящие участники». Потоки магии усилились, — Теперь Элисандра проверяла не только улочки, но и туннели под ними. После случившегося в подземельях Хорхе усилил патрулирование, а Тесара и отряд заклинателей регулярно сканировали нижние этажи. Мы боялись, что айшагирцы пойдут проверенной дорогой и высадят новые полчища нечисти именно в лабиринте. На наше счастье под Тейтеном сохранилось всего несколько переходов, особо не развернешься. Это была одна из главных причин, по которой гномов и советника перевезли именно сюда. «Смотри, Дарина возвращается!» – прошептала Биата. «Мы как раз забрались на смотровую площадку и могли видеть, как по болотам и примыкающие к нам лужайки скользят гномьи огни. Только сейчас я поняла, почему дядя разрешил поставить вокруг Тейтена световые вышки и развернуть торговлю травами». Трорины его племянники невольно взяли на себя работу пограничных служб. Из жадности они пристально наблюдали за болотами и подсвечивали каждый подозрительный кустик. Ни один вражеский вурдалак не проскочит незамеченным, а со стороны не подкопаешься. Это не ловцы что-то заподозрили, а гномы травы ищут. — Быстро она, — присвистнула Эльза, не отвлекаясь от проверки. — В корзине вьянский мох присмотревшись, ответила наставница. Вокруг деревни его полно. Местные этот ингредиент едва ли не сорняком считают. А в столице идет по одному золотому за алхимический пакетик. Теперь я смотрела на корзинку с уважением. На вскидку за одну вылазку травница собрала урожая на две сотни золотых, не меньше. Главное, чтобы гномы местную экосистему не угробили. Им же, дай волю, все до последнего куста распродадут. Хотя... Дядя не первый раз с Тролиным работает, наверняка предусмотрела и это. «Фиалочки, приготовьтесь!» Элиссандра свернула часть сетей и начала спускаться. «Приближаемся к площади!» Мы переходили к самой сложной и напряженной части плана. Работу в толпе я ненавидела, чужие эмоции сплетались в тугой узел и закручивались бурлящим водоворотом. Заметить в этом хаосе нужные всполухи было довольно трудно. Хорошо, что местным нравится шоу, и на фоне искрящейся радости проще засечь врагов. «Прекраснейшего дня, дорогие имперцы!» С площади донесся жизнерадостный вопль маэстро и оглушительные аплодисменты. «В эфире программа «Секретные отборы» с вами я, ее организатор, троллин неподражаемый!» Продолжение утонуло в реве ликующей толпы. Гномы старались на славу. Мы снизили мощность сканирующих заклинаний, чтобы не оглохнуть от их эмоций. Зато со стороны все выглядело естественно. Надеюсь, враги окончательно поверят, что мы не ожидаем повторного нападения и вообще после победы в подземельях и смерти Алисии расслабились и празднуем победу. «Слышу бессильную злобу и ярость!» — отчиталась Беата. «Желтый фургончик за сценой!» «Это гримерная Таргара!» Давясь смехом, пояснила ректор. Что ж, советника можно было понять. Вместо того, чтобы строить планы по захвату штаба, ему приходилось развлекать толпу и плясать под гномью дудку. «Двадцать прекрасных кандидаток мечтают найти свое счастье и обрести настоящую любовь! Но все ли мужчины, претендующие на их руку и сердце, достойны подобного счастья?» Гном слово в слово повторил речь супруги. «Вы готовы познакомиться с нашими участниками поближе?» «Да!» Толпа загудела, словно пчелиный рой, а стоящая посреди площади сцена утонула в вихре розовых лепестков. Я не сразу сообразила, откуда они сыплются. Лишь осмотревшись, заметила две огромные тумбы по краям помоста. Из них то и дело вылетали блестки, цветы и конфетти. «Итак, встречайте наших жемчужинок!» Под бурные аплодисменты на сцену одна за одной начали подниматься участницы. Они были одеты в разноцветные балахоны, а лица скрывали магические маски. Гномы и здесь не обошлись без импровизации. Они перекрасили выданные дядюшкой черные плащи, расшили их бисером и украсили пестрыми лентами». А в целом смотрелось интригующе и по-своему красиво. Девушки напоминали полевые цветы, даже подолы балахонов походили на лепестки. «Наша первая участница! Леди Лютик!» Предчувствия обманули. Гномы действительно заменили фиктивные имена названиями цветов. Впрочем, это было лучше избитых ленточек с номерками. «Этот прелестный цветочек говорит на семи языках!» «Великолепно готовит, вышивает крестиком, разбирается в экономике и политике, а также в ядах, боевых артефактах и древних проклятиях», — в тон ему продолжила ректор. «При необходимости может снести голову врагу одним ударом секиры и голыми руками скрутить в дугу болотного тхарга». «О, похоже, не для всех имена участниц были секретом». «Это Элина?» — догадалась я. «Нет, Хаук». Мы дружно и слаженно закашлялись. От шока я не сразу вспомнила, что дядюшка заменил часть невест своими агентами. Зато на Лютика теперь смотрела другими глазами. Иллюзия, скрывающая габариты ловца, работала великолепно. Участницы и впрямь выглядели одинаково, разве что цвета нарядов и вышивка различались. «Наша вторая участница — леди Пион!» Продолжил Трорин, едва в центр вышла невеста в нежно-розовом балахоне. — Это неземное создание, поет, словно соловушка, готовит вкуснее эльфийских мастеров и разбирается в травах. — А это кто? — поинтересовалась Биата. Альтаир? — Нет, это как раз княжна, — фыркнула ректор, выпуская новую партию щупалец. Пока все шло по плану. Таргар дымился от злости в гримерной, местные бурно поддерживали участниц, а толпящиеся с другого края сцены женихи изнывали от нетерпения. Луиджи и его команда прятались в малиновом фургончике, готовясь по сигналу выскочить на помост. Реклама гномов работала на ура, я отсюда слышала их буйный восторг. Молодые маги были уверены, что под расписными балахонами скрываются дивные красавицы – Страшно представить их реакцию, если агент Лютик снимет маску. Впрочем, Трорин сдержал слово. О такой невести никто из них точно не мечтал. «Слышу странный фон в толпе», — встрепенулась Биата. «Возле фургончика с участниками вражеская нечисть». Наставница выпустила новую партию сканирующих щупалец, плотнее оплетая подозрительную зону пока в наши сети попало двое врудалаков и один упырь. Вырубать их магией мы не спешили. Эмоции немертвых выделялись на фоне ликующей толпы, но, учитывая активность Трорина, нельзя исключать и простое недовольство отбором. «Продолжаем наблюдение», – скомандовала ректор, подключая к переговорам ловцов. Пока дядя занимался порталами, Элисандру временно назначили командиром ментального батальона – Этой спецоперации она руководила лично. «Хаук, прием! Как слышно?» «Есть помехи, но в целом терпимо», – отозвался агент Лютик. Шумы были связаны с нестабильностью завесы. Оставалось надеяться, что местный фон не помешает проследить за врагами. В любом случае, Таргар и его слуги столкнутся с теми же проблемами и не смогут как следует развернуться. «Встречайте нашу следующую участницу, леди Дафну!» До меня донесся бодрый голос маэстра. С ее неземной красотой может поспорить лишь благородство, а живой ум и великолепное чувство юмора не позволят вам скучать в ее присутствии. Также наш цветочек прекрасно танцует, поет, играет на гитаре. Это кто-то из ловцов? – уточнила, вспомнив второе название цветочка. Представляю, какой фурор произвело бы имя леди Волчий Ягодник. Ни одна реклама не помогла бы выправить ситуацию. Женихи наверняка заподозрили бы подвох. Зато Дафна звучала мило, трогательно и даже беззащитно. Вот что значит правильная формулировка. «Да это я!» – жизнерадостно отозвался Альтаир. Гном снова не соврал. Чувство юмора у штурмовика было отменным. Даже в этом балагане он умудрился найти плюсы и откровенно веселился. «Кстати, как вы догадались?» «По ядовитому имени!» — усмехнулась. «Трорин специально вас так пометил?» «Нет, это была идея Альтаира!» — к разговору присоединился Хорхе. «Кстати, леди Плющ, Беладонна, Алиандр и Ландыш из нашей банды. Остальные настоящие участницы». «Умора! Посмотреть бы еще на эти цветочки без масок!» Спросить имена опасных невест я не успела. Сканирующие сети задрожали, реагируя на вспышку яркой злобы и ненависти. Упырь активизировался! Доложила, раскидывая вокруг дополнительные сети. Слышу, отозвалась ректор. Хаук, Альтаир, приготовьтесь по сигналу накрыть участниц щитами. Фиалочки, продолжайте наблюдение. Трорин вовсю расхваливал невест, но мы уже не слушали. Полностью сосредоточились на ментальном фоне толпы и подозрительного немёртвого. Наверняка он работает не один. Сканирующие щупальца серебряными змеями петляли между зрителями, но чем дальше мы уходили от сцены, тем легче и воздушнее становился фон. Похоже, главная нечисть сосредоточилась именно возле трибун. «В толпе все чисто», — отчиталась. «Только упырь готовит какое-то плетение. Определить его тип пока не удавалось. Единственное, что можно было сказать наверняка – заклинание не атакующее, скорее всего, управляющий аркан или разновидность эмпатической петли. С последним мы уже сталкивались в архиве, когда мумия-кукловод настроила против нас местных. К счастью, эта пакость действовала только на нечисть, а их среди зрителей было ничтожно мало. «Слышу вспышку злорадства и предвкушения в желтом фургончике!» воскликнула Беата. Сомнений не оставалось. Советник Таргар замыслил пакость и ждал, пока упырь закончит аркан. «А теперь встречайте участников нашего отбора!» Вопль Трорина утонул в бурных аплодисментах, а на сцену вновь посыпались лепестки. «Итак, наш первый участник, милорд Ясень!» От неожиданности я едва не уронила сканирующие сети — к такому отбору жизнь меня не готовила». «Это принц?» – давясь смехом уточнила Эльза, едва из малинового фургончика выбежал стройный молодой человек в белоснежных рейтузах болеруна и просторной шелковой рубахе, расшитой золотой нитью. Его лицо скрывала маска в виде листьев ясеня. «Маркис Вуркат». Ответила ректор. «Женихи быстро втянулись и решили усложнить условия. Они сами предложили Трорину спрятаться под масками». «Поразительная самоотверженность!» восхитилась, продолжая следить за упырем. «Но кто будет вести отбор? Их ведь звали в качестве членов жюри!» «Распорядителем и единственным судьей отбора назначен советник Таргар», пояснила Элисандра, дождавшись, пока толпа перестанет приветствовать милорда Березку. Поэтому он так злится. На нем гном их следилок висит больше, чем репейника на хвосте у дворняги. Еще и заданий судейских выдали столько, что на диверсии времени совсем не остается, фыркнул Альтаир. С этим можно поспорить, задумчиво протянула, переведя взгляд на упыря. Он по-прежнему что-то шаманил, но активировать заклинание не спешил. Это настораживало. «Наш следующий претендент, милорд Мирт!» Торжественно возопил гном, едва из фургончика выскочил мужчина в костюме цвайского танцора. Шаровары из тончайшего шелка, жилетка на голое тело, золотые браслеты на лодыжках и кистях. «А это наш принц, он...» Элисандра запнулась, уловив вокруг купыря подозрительную магическую активность. «Приготовиться!» «Цель заговорщиков его высочества!» Чего и следовало ожидать. Лишившись части союзников и оказавшись под пристальным наблюдением, советник решил не рисковать, вербуя новых марионеток, а вернуть контроль над проверенными магами. «Фиалочки, по моему сигналу скопируйте плетение упыря!» – продолжила наставница. «Хаок, на тебе защита принца! Альтаир, следишь за остальными участниками?» Вокруг немертвого закручивалась едва заметная эмпатическая воронка. Предчувствия не подвели. Тварь собиралась накинуть на его высочество новое управляющее плетение. Я на миг перевела взгляд на сцену. Принц лихо отплясывал, поражая зрителей немыслимыми кульбитами. Не знаю, где он этому научился, но толпа то и дело взрывалась аплодисментами, поддерживая талантливого танцора. Двигался он и впрямь красиво, не поспоришь. Я словно воочию услышала звон его браслетов, когда Луиджи совершил кувырок через голову и приземлился на шпагат. «Милорд Мирт явно хочет выиграть отбор досрочно!» Рассмеялся Трорин, едва зрители начали требовать номер на бис. На нас ждут следующие не менее талантливые участники! Проводим Мирта аплодисментами!» Конец фразы утонул в восторженном рёве толпы, а принц легко поднялся на ноги, раскланиваясь перед фанатами. Он вовсю веселился, не подозревая, какие тучи над ним сгущаются. «Начинаем на счет три», — скомандовал ректор, едва упырь оживился. «Раз» вокруг Луиджи вспыхнули серебристые искорки. Я полагала, что Элисандра заменит настоящий аркан кукловода обманкой, но, похоже, наставница готовилась отражать удар. «Два!» Сцену окутала защитной магией. Ловцы не дремали, надежно оберегая остальных участников от посягательств Таргара, а мы с подругами сосредоточились на упыре. «Когда все начнется, у нас будет меньше секунды, чтобы снять необходимые слепки. Три!» Мы ударили одновременно. Ментальные щупальца в полете пробили управляющее плетение, считывая и запоминая его структуру. А через миг завеса завибрировала от недовольства. Я даже не успела испугаться или что-то предпринять, как над площадью вспыхнуло изумрудное пламя и пронеслась антимагическая волна. Нестабильный фон тентары вошел в резонанс с силой изнанки, вырубив все артефакты, уничтожив защитный купол ловцов и... Аркан не мертвого. Последний развалился на руны, так и не долетев до принца. «Что происходит?» Едва потухли изумрудные всполохи, до меня донесся вопль Трорина. «Орин! Дорин! Варин, Шморин! Немедленно активируйте резервные кристаллы!» «Так точно, дядюшка!» Гномы бросились в рассыпную. Я наспех отскребла от земли остатки своих сетей и просканировала упыря. Он стоял неподвижно, не предпринимая ни малейших попыток повторить покушение. Зато эмоции толпы напоминали пчелиный рой. Зрители не понимали, почему их лишили шоу, негодовали и возмущались. «Почему лампы мигают? Где музыка? Что это было?» «Без паники, дорогие имперцы!» Трорин и его команда справились с проблемой за пару секунд. «Неполадки случаются, особенно в местах с нестабильной магией. Но все уже позади и с вами снова программа «Секретный отбор!»» Маэстро Залихватский щебетал, сводя все на шутку, а из желтого фургончика веяло такой злобой и огненной яростью, что, казалось, торгар вот-вот взорвется и взлетит на воздух, как гномий фейерверк. Хиснанка, «Тсс!» Ректор жестом приказала замолчать. По ее вискам ручьями стекал пот, но губы кривила ехидная улыбка. «Успели?» «Да!» растерянно ответила, наблюдая за завесой. Она все еще звенела от напряжения, «Только твари не спешили догрызать купол и прорываться в наш мир». «Странно». «Это вы сделали?» – догадалась. «Естественно!» – устала отозвалась Алессандра. «Я не знала, какое плетение применит Таргар. Вот и пришлось использовать нестабильность завесы в наших целях. Правда, второй раз этот номер не пройдет. Придется возиться с обманкой». «Недоумение от произошедшего сменилось искренним восхищением. Не представляю, как она это провернула, но даже я поверила в реальность прорыва». Кемрики поделились магией изнанки», — пояснила ректор, почуяв наше любопытство. «Мы с генералом на рассвете проработали несколько вариантов и заранее все подготовили». «Настоящая завеса в порядке», — к разговору присоединился Хорхе. «Но ближайшие полчаса постарайтесь не использовать мощных плетений». «Мы обнаружили неподалеку подозрительное истончение». «Латайте купол», — кивнула наставница. «А мы пока подготовим обманку на случай, если Таргар решится на повторное покушение».